До сих пор это похвальное слово Рюрику Ростиславичу считали какой то вставкой в Ипатевском списке, взятой из монастырского летописца. Но, во-первых, заключение свода как-то не вяжется с понятием о вставке. Во-вторых, с какой стати автору или списателю заканчивать свой труд именно похвалой князю Рюрику, если бы не было для того особых побуждений. В-третьих, наконец, это похвальное слово не стоит в летописи чем-то особым. Оно имеет некоторую связь и с предыдущим повествованием. Выдубецкий монастырь, очевидно, пользовался особым покровительством и щедротами князя Рюрика. На тесную их связь указывает то обстоятельство, что предшественник Моисея Игумен Андриан был духовником Рюрика и возведенным в сан епископа Белгородского. Построение стены, исполненное художником Милонегом, сопряженное с большими трудностями и издержками, было только наиболее крупным из благодеяний князя в монастырю. По окончании этого дела князь устроил большой пир и трапезу для всей монастырской братьи и всех отделил подарками. Если воротимся назад и проследим в Ипатевском списке все известия о Рюрике, то увидим, с каким почтением и любовью относится летопись к этому князю. Начиная с 1173 года, со времени его возвращения из Новгорода, Она тщательно отмечает не только его дела, но и его семейные события. Наделяет его эпитетами благоверного, боголюбивого и христолюбивого. А между тем в действительности Рюрик далеко не был таким добрым князем, каким он здесь изображается. Сам женатый на Половчанке, он иногда дружился с половцами и в войнах с соперниками наводил этих дикарей на русскую землю. Позволял им грабить и разорять самый Киев, как это случилось в 1203 году. Хотя летопись оканчивается 1200 годом, но составление ее, вероятно, завершено не в этом году, а несколько позднее, впрочем, ранее смерти Рюрика, в 1215 году. Ибо летопись говорит о нем как о живом лице. На дальнейшее время указывает некоторое забегание вперед. Например, под 1198 годом говорится что в эту зиму родилась в Вышегороде внучка Рюрика Ефросинья, прозванием Измаракт. Из Вышегорода ее отвезли к деду, и она была воспитана в Киеве на горах, то есть в Верхнем городе. Обращаю внимание на следующее место в похвальном слове. «Сей же христолюбец Рюрик, лето немного сы, чада прижи себе воплоти, от них же несть время сказанию положите, по духу же паче прозибания в наследии ему быть». Эти довольно темные слова можно толковать в таком смысле. Рюриковы дети, по духу своему, достойные наследники отца, но о них еще не наступило время начать сказание. Тут, может быть, заключается намек на окончание летописи. Итак, весь этот летописный свод не получит ли в наших глазах характер некоторой цельности и некоторого литературного построения, так как повествование о русских князьях в этом своде начинается Рюриком, и кончается также Рюриком. Другими словами, насколько такое совпадение есть дело простого случая, или имеем ли право предположить, что ведубецкий монастырь несколько переусердствовал своему благодетелю, выдвигая в летописи на передний план уже существовавший домысел о призвании варягов, украшенный именем его благодетеля. Это сопоставление начала и конца летописи а также сопоставление двух игумнов Водубецкого монастыря, есть наша догадка. Насколько она основательна, может показать более точный анализ русских летописей.